Глава 5 Фокштиле. Фокштиль встретил барона Мюнха недружелюбно. Серое прокисшее небо лихорадило. Воздушные потоки взбалтывали облака, словно какой-то безумный небесный химик искал истинный рецепт хорошей погоды, постоянно экспериментируя над промокшим городом. А город – нагромождение серых оцаревших зданий, тесно прижавшихся друг к другу. унылое скучные лица прохожих с которых еще при рождении стерли все эмоции. Напоминал замерзшую серую крысу под проливным дождем, мокрая шубка, неподвижная мордочка и искорки глаз, говорившие, что она еще жива. Безрадостным и мокрым представал Фокштель туристам, впервые вступившим на его берег. Но Карл знал, что за этой серой неприглядной хламидой вывеской скрывался живой теплый город-колдун способный очаровать любого путника, заглянувшего к нему в душу. Карлу доводилось и ранее бывать в Фокштеле. Хроническая дрянная погода его не пугала, чего нельзя было сказать о Лоре Ом. Она неприязненно смотрела на мокрую мостовую, куталась в пальто и то и дело оглядывалась на здание аэровокзала. Там было тепло, сухо и уютно. Можно было посидеть в трактире, выпить кружку горячего глинтвейна И заказать новую. А здесь сыро, холодно и мерзко. Князь Драгомысл отправил их Фокстель через пространственный портал, избрав точкой выхода здание аэровокзала. По прибытии они должны были раствориться среди пассажиров дирижабля Илья Муромец, уплывшего из Невской Александрии тремя днями раньше. Несмотря на то, что Карл должен был работать под неусыпным контролем ложа тумана, светиться всё-таки не стоило. Время было неспокойное, и прибытие эмиссаров российской империи могло быть истолковано как вмешательство во внутренние дела империи. Секретный магистрат Фокштеля поднимет на уши весь Скотланд-Ярд, частных шпиков и соглядатаев, чтобы ни один шаг русийцев не остался без присмотра. Они будут мешаться под ногами, вставлять палки в колеса. Все нужные документы окажутся под надежным замком, в невскрываемом сейфе в имперском казначействе Альбиона. Все необходимые свидетели разучатся говорить и писать, смогут лишь невразумительно мычать и плакать. А любая попытка обратиться к магии послужит поводом для выдворения на родину. И ложа тумана, всегда выступавшая союзником-единорогом, ничего не сможет сделать с секретным магистратом, несмотря на то, что практически на сто процентов Он состоит из ее адептов. За несколько часов до переезда в Фокштиль между Лорой и Карлом состоялся разговор. Лора не понимала, зачем им нужен альбионский пастух. Карл поправил ее. Не пастух, а проводник. Все дело в Фокштиле. Фокштиль – город необычный. У каждого города своя душа и свое лицо. Душу и лицо Фокштиля знают только сами фокштильцы. Посторонним он не любит раскрываться, поэтому нам нужен проводник. Фокштель состоит из двух административных частей. Первая часть – это остров, окруженный Темзой. Эту часть города часто называют устойчивым кольцом. Там находится резиденция императрицы Альбиона. Там заседает конклав кардиналов, истинных хозяев империи. Здесь же стоят дворцы лордов и нуворишей. С остальным городом, Остров соединен множеством мостов, перекинутых через Темзу. Так вот, вторая часть города интереснее всего. Если ее одним словом описать, то она неустойчивая. Улицы меняются местами, дома блуждают. Ты засыпаешь в Истенде, а просыпаешься в Сохо. Этот город живой и неуютный для пришельцев. Сколько человек пропало в нем только из-за своей глупой самонадеянности? Гости Фокштеля вынуждены пользоваться услугами проводников. Они не дадут потеряться. Проводников нанимают из местных жителей. Для них нет проблемы найти ориентир в изменяющемся мире. И нет лучшего проводника, чем фокштельский маг. Лора не поверила Карлу. Трудно поверить в подобную небылицу. Где это видано, чтобы районы города менялись местами, словно какая-то головоломка? «Сегодня окна твоего дома выходят на набережную, а завтра — на шумную торговую улицу. Послезавтра ты любуешься темным уютным парком, а через неделю — трубами текстильной фабрики». Теперь Карл с удовольствием разглядывал презрительное лицо Лоры Ом. Стоило ей увидеть Фокштель, как она потеряла к нему доверие. Она была готова к тому, чтобы поверить в сказки выскочки барона, но быть готовым и поверить — Это совершенно разные вещи. Ее время наступит завтра утром, когда волшебство города она увидит своими глазами. «Нам обязательно дрогнуть на этом холоде», — поинтересовалась Лора. «Красный нос придает тебе особый шарм. Если бы волосы в зеленый цвет покрасить, и в цирк возьмут без экзаменов», — усмехнулся Карл. Ему особый погодный колорит Фокштеля нравился. Можно было, конечно, дождаться прибытия проводника из Ложи Тумана, и в тёплом помещении аэровокзала. Но очень уж хотелось разозлить Лору. И хотя он ещё мало знал её, но почему-то не сомневался, что слезящееся хмурое небо Фокштеля не доставит ей удовольствия. «Да, тут погоды не для сопливых», заметил Меконя. «Только и у нас не сахар. Привычные должны быть барышня. Ни сахарный чай, не размокните». Резкий колючий ветер сорвался с мостовой, ударил шрапнелью брызг в лицо, слепя глаза. Лора охнула и отвернулась, вжимаясь поглубже в пальто. А Карл не шелохнулся, лишь глаза зажмурил. Когда же порыв ветра стих, и можно было открыть глаза, они увидели перед собой изящный серый парамобиль с просторным пассажирским салоном и кабиной водителя с возвышающейся над ней черной трубой. Двери пассажирского салона открыл настоящий альбионский джентльмен, словно сошедший с иллюстрации учебника по этикету. Он был одет в серый твидовый костюм с треугольником платочка в кармане, теплое пальто цвета фокштельского неба, высокий цилиндр, шею обвивал длинный белый шарф. В руках, одетых в белые лайковые перчатки, джентльмен держал черную трость с набалдашником в виде черепа. В глазницах черепушки сверкали два бриллианта. Невозмутимое холёное лицо напоминало гипсовый посмертный слепок. Лишь чёрная щёточка усов над тонкой презрительной верхней губой и часто моргающие глаза говорили, что это живой человек, а не голем. «Приветствую вас на фокштельской земле», официально заявил джентльмен на фокштельском. «Меня зовут Дарван Блэк, я буду вашим проводником». Когда все формальности с представлением и приветствиями были улажены, Карл с друзьями разместились в экипаже. Дарван Блэк составил компанию, и экипаж плавно тронулся, набирая ход. "У нас, батюшка барин, карета по роскошнее будет", оценил Миконя. И хоть он в совершенстве говорил на фокштельском, ворчать предпочитал по-русски. За окном пролетали пейзажи, Серые худощавые дома сменялись респектабельными толстячками-особняками, укутанными пеленой тумана. Разноликие магазины и лавки пестрели ярко украшенными витринами и зазывали покупателей. С широко раскрытыми дверями ждали своих гостей рестораны, таверны и кабаки. Лишь названия сменяли друг друга, поражая фантазию и разум. Толстый рыцарь стоял возле векового дуба. Лесной тролль Наслаждался восточными сказками. Большой котел располагался напротив горящего феникса. Внезапно начался лес. Седой туман клубился между деревьями, принимая причудливые формы и очертания. Даже дождь не мог смыть туманную плесень с деревьев. А именно плесенью туман и казался. Карл потерял интерес к пейзажу, зато Лора Ом прилипла к окну. Дарван Блэк безучастно смотрел вперед себя, не проявляя никакого желания начинать разговор. Вынырнув из парка, экипаж прогромыхал по брусчатой мостовой и остановился возле каменного трёхэтажного особняка с небольшим крытым крыльцом и стрельчатыми окнами. «Мы прибыли, господа», — сказал Дарван Блэк, выпрыгивая из экипажа. Он подал руку Лоре и придержал дверь для Карла. «Шикарные хоромы», — оценил Миконя. «Мы приготовили этот дом для вас», пока вы изволите пребывать во Фокштеле», – доложил Дарван. «Ложа тумана выразила горячее желание поддержать оперативников белого единорога», – сообщил князь Драгомысл Карлу перед отъездом. «Дело для них явно не по зубам, к тому же на хвосте сидят верховные маги. У драконов убили их адепта, смерть своих они не прощают. С дороги бы отдохнуть, помыться, выпить чашку горячего легендарного фокштельского чая – Но дела не терпели отлагательств. Ни Карл, ни Лора не знали подробностей гибели дракона и пропажи артефакта. Дарван Блэк посвятил эмисара в белого единорога в хронологию сражения на улице Медников и в те события, которые удалось вызнать магом тумана. Честно сказать, им мало что удалось накопать. Утерянный артефакт, вызвавший сильное волнение в магополе земли, принадлежал мимикретерам. Пока это являлось всего лишь предположением, но все указывало именно на это. Только что произошло с артефактом после гибели инфернального дракона, не ведал никто. «Вы опросили констеблей, работавших на месте происшествия?» – поинтересовался Карл. «На улице Медников работал секретный магистрат. Вызвал их Бобби, но поговорить с ним пока не удалось. Он ушел в отпуск». «Найти надо этого супчика, да потолковать с ним», – предложил Миконя что ж в таком случае приступим постановил карл для начала я хочу увидеть эту улицу медников и то что там произошло попробовать разговорить камни вы хотите поехать на улицу медников прямо сейчас осведомился дарван блэк а чего откладывать лора остается дома погоды нынче не для прогулок нельзя придумать ничего более неудачного чем принять решение за женщину да к тому же сказать об этом вслух Лора тут же вспыхнула, и ее возмущение напоминало лютую грозу среди безоблачного августовского неба. «Я еду с вами. Черта с два вам удастся меня оставить дома. Кто я вам? Безмозглая курица? Я лишь на той гожусь, что вещи по шкафам разложить. Да что вы себе возомнили?» Дарван хоть и не понимал по-русийски, но взрыв эмоций от него не укрылся. «Я лучше на улице подожду».